Глава вторая «Буран, а это вообще нормально?» — спросил боец у своего командира, сидя на старых ступеньках. «А что тебе не нравится?» — задымил Буран и устало выдохнул. «Вроде все нормально. Не сказал бы», — уклончиво ответил боец. поглядывая на перекрёсток, где разлетались в стороны кости скелетов и летали части зомбарей. «Сиди и отдыхай, пока есть такая возможность», дал ему совет командир, поправляя свой автомат и проверяя, висит ли ещё на поясе меч. Их отряд только что вышел из такой зарубы, в которой они, кажется, оставили все надежды на жизнь. Они продвигались вперёд, как того и требовалось в их задании, и постоянно докладывали наверх о своих действиях. Тактик лично контролировал их сектор, и давал поправки, судя по возникшей ситуации. Так вышло, что они забрались слишком далеко и угодили в засаду. Их отряд уже давно перешел с огнестрела на ближний бой и свои навыки. Но этот бой был таким выматывающим, что у них закончились не только силы, но и мана. Пришлось перейти на огнестрел, который все равно все бойцы таскали с собой вместе с запасом магазинов. Когда закончились почти все патроны, то это стало уже совсем не смешно. А скелеты все перли и перли. Когда-то им показалось, что наступит конец. Попытку выбраться из кольца мёртвых сразу оборвали на корню, когда они осознали, что этого не получится. Слишком много скелетов, а при этом они ещё находятся в кольце. Буран был хорошим командиром, который участвовал в операциях наравне с Шотном, и никогда зря не гробил своих людей, но ситуация была патовая. Тактик орал в чат, что подмога уже близко, но их так мало осталось, а помощи не было видно. На одном из участков случился прорыв, и помощь задержалась. Хотя здесь было много бойцов, в этом городе, на все улицы и направления контролировать было невозможно. Видимо, по одному такому и прорвались мёртвые. Проблема заключалась в том, что он не хотел умирать. Ему нравилась его жизнь и все те истории, в которые они вляпываются. Нравится смотреть, как идёт развитие их клана, из грязной общаги до своего собственного замка. Вот именно в этот момент он вспомнил про секретное оружие клана, то оружие, которое фактически наравне с комбатом и управляет кланом. Была не была, подумал он и написал Варгу, что им срочно нужна помощь. Вся их группа в беде. Варг ответа не дал. Тоже видно был занят или ему наплевать на них. Конечно, он не надеялся на быстрый ответ, хотя Варг слыл тем человеком, который всегда приходит на помощь клану, несмотря на свой пошивый характер. С другой стороны, говорили, что он стал более уравновешенным. Там так ходят теории, чья это заслуга, за что Полина с Катей получили еще больше уважения в клане. Первая порция была за то, что они его терпят, а вторая, что хорошо влияют на него. Он тогда не понимал, зачем перед смертью думают об этом всем, и просто методично размахивал своим мечом и улыбался от нахлынувших мыслей и эмоций, а затем увидел зубастую тварь, которая смогла приблизиться к нему и никто не перехватил её. «Вот он, пришёл конец!» «А жаль», — подумалось ему. А в следующий момент твари пробили череп, и перед ним появился улыбающийся Жорик. Пока они смотрели друг на друга, рядом возле них кто-то чихнул. «Будь здоров», — на автомате сказал Буран своему товарищу. «Спасибо, буду». «Но это не я чихнул», — повернув голову, он увидел, что не только Жорик здесь. После чиха большая часть зомби просто пропала. и все понеслось скач. Два мелких зверька Варга начали выкашивать здесь всех мертвецов, а его команда стояла и охреневала. Немного отдохнув, они тоже присоединились к битве, но ненадолго. К ним быстро подбежал Жорик и, сказав в ням, указал лапкой на эти ступеньки. Тот предположил, что он хочет их усадить там, дабы они не мешались. Они послушно присели, и Жорик довольно кивнул. Вот так уже прошло полчаса, как они сидят и просто смотрят на представление. «Да ну нафиг! Я не могу здесь сидеть так без дела!» — заныл боец с позывным изверг. Такой позывной он получил за то, что в другом мире доступил на хвост барану незнакомой им породы. Тот заорал, как резаный, и умер от испуга. «Ну, иди и помоги им!» — лениво окинул взглядом Буран и улыбнулся. «Только если тебя потом сюда силой притащить, Жорик, не ной!» «А что, он может?» — ляпнул, не подумав боец. Как раз с его словами совпало то, как Жорик голыми лапками отрывает громили зомби голову, а затем этой же головой сбивает крыла она, который хотел было уже подлететь к людям, сидящим на ступеньках. «Не-не, забираю свои слова обратно», — серия убийц не прошла мимо удивленного бойца. «А мне вот интересно, почему Варк нам так просто помог? Вроде не был он никогда, по слухам, таким отзывчивым». Буран нахмурился. «Ты его видел всего пару раз. А так он нормальный парень, только играет в совсем другой лиге и потому редко видится с такими, как мы. У него свои проблемы». Буран иногда посещал совещания, и нередко мурашки бегали по его коже после докладов комбата о приключениях Варга. «И кто сказал, что это просто так?» «В смысле?» — не понял Изверг. «Вот что тебе непонятно?» начал уже раздражаться уставший Буран. «Варк мне ответил, но сказал, что за помощь мы должны будем накормить его друзей». «Так мы легко!» — тут же нашелся изверг. А Буран лишь покачал головой. «Неужели еще не все знают о прожорливости мелких?» М «Да». «Он думал, что таких людей в клане уже не существует». «Очнулся я на том же месте, где и упал, а именно перед картинами». Первой меня встретила та тварь, которую я смог заточить в картину. Она все еще не унималась и билась головой о стены своей тюрьмы надежде прорвать полотно и выбраться наружу. Сомневаюсь, правда, что у нее это получится. Там вот даже архимаг уже мирно сидит и скучает. Он, кажется, смирился со своей участью, и этот смирится. Теперь у меня два человека и два чудовища. Отличный набор. Интересно, а я смогу к своему старому знакомцу запустить эту тварюку? «Было бы интересно посмотреть, как он рвет его на части». «Эх, снова не о том, я думаю», — призвал в руку зеркало и стал смотреть на себя, красиво. «Вроде неплохо выгляжу». «Ты в порядке? Ответь уже!» А вот и понеслись сообщения. «Пока что только лифы «Все хорошо, не переживай. Белл занят битвой, и некогда было отвечать. Решил не говорить ей, что чуть не погиб. «А мне показалось, что тебя сожрали». Ну вот, она начинает психовать. «Все хорошо, сейчас вернусь, я заточил ту хрень в картину». После этого она успокоилась и задала всего вопросов 20, а не целую сотню. В зеркале я выглядел нормально, и даже те места, где слегка содралась кожа, уже зажили. По моим прикидкам, я в отключке был минут пять. Наверное, поэтому Лифа еще не подняла всех на уши. А вообще, я становлюсь намного сильнее, это заметно. Раньше дольше валялся. Кстати, я ощущаю себя хорошо. Вероятно, много энергии выпил с тварюшки. И теперь нужно вернуться назад. Хотя стоило еще полежать. Но думаю, не стоит нервировать всех, а то часто я после таких боев бываю в полной отключке. Интересно, а почему мне система не дала уровень? Этот враг был недостаточно силен? Хотя он ни хрена не сильный. Это просто я подставился так глупо. Но кто бы мог подумать, что скелет будет иметь прозрачность? Открыл себе портал и вернулся назад, а вампиров и след простыл. Чё-то я туплю, и карту забыл посмотреть. А если бы это сделал, то точно знал. Ну да ладно, они продвинулись дальше, и мне ничего не стоит их быстро найти. Дошёл лифу и вампиров, и полчасика покрасовался перед ними, убивая зомби, сделав при этом вид, что со мной всё хорошо. Вот только Листра не очень поверила, судя по моей кривой улыбке. «Нужно держаться от неё подальше». а двух вампиров моя тушка может и не пережить, и фиг знает, как воспринимать ее бросаемые на меня взгляды. Блин, хреново, оказывается, иметь такое сильное тело, которое может выдержать многое. Сказал, и сам себя стукнул по лбу. Глупости разные в голову лезут. Слабым быть хреново, а это все лирика. Даже если силой приходит ответственность, то плевать. Главное, что я смогу сохранить все, что принадлежит мне». Вот одна мурашес совсем недавно была очень рада своему успеху, а потом бац, и все. Нет успеха, зато у меня есть пополнение в картинах. После того, как немного здесь покрутился, отправился отсыпаться домой. Сегодня ко мне никто не приходил, давая мне хорошенько выспаться. Наверное, Талифа рассказала про мой крутой бой и последствия, когда меня чуть не сожрали. Хотя там было ближе слово «выпили». Ну и ладно. Утром у меня не было времени даже нормально пожрать, а хотелось. Все дело в том, что люди всю ночь работали, и сейчас осталось очень мало тех, кто был на ногах и мог дальше продолжать бой. А там было самое интересное — штурм замка. Выходит, что самое крупное дело — это замок, и все — остров наш. А там у меня уже столько планов. Когда прибыл на остров, обнаружил, что здесь конкретно все изменилось. Куда не ступая всюду кости или трупы. Наших славосистемнее не было. Ну, тоже были потери. Куда уж без них. Но очень мизерные. В этом и заключаются основные расходы. Мы сражаемся не людьми, а финансами, грубо говоря. Тратим на людей все, что у нас есть, лишь бы сохранить их жизни. Например, китайцы не дают своим бойцам нормального зелья исцеления, да и системных доспехов высокого уровня мы не нашли. Что же говорить про наши ткани?» Там тёмные уже вовсю настраивают свою фабрику и намекают, что им нужны нормальные помещения. Это всё делают на коленках. Одежда седьмого уровня, как все говорят, просто песня. А самые важные люди и вещи десятого уровня получают. Комбат с прапором нарадоваться не могут носочком с подогревом. Надо бы их прокачать нормально, а не носками дела все решать. Глядишь, и болячки уйдут. «Ой, а это кто у нас такой?» Когулюсь по городу, я обнаружил взором лича. Видняга был почти при смерти и прятался в подвале дома. У него не было двух рук, и треснул череп. Неплохо ему так наваляли, но недостаточно, раз сумел улизнуть. Ну что я могу сказать? Не его сегодня день. Или жизнь. Как сказать? В невидимости подошел и проломил ему череп ботинком. Он был так слаб, что мне даже не хотелось его забирать в картину. Не думаю, что из него будет какой-то толк. Да и убить Лича ботинком — такое себе. Пошёл дальше гулять по городу и искать подранков. «Как у вас тут обстоят дела?» — подошёл к Листре, которая и не думала уходить отсюда. «Плохо. Разве ты не видишь?» «Ого! Я вижу лёгкую усталость на её лице». «Они держат оборону в замке. Тогда так просто не пробраться. Даже нам». «Хм. Там, где не пройдут они, пройду я». «Пойти убить их всех?» — с улыбкой задаю вопрос. и уже в уме прикидываю, как это лучше сделать. «Попробуй», — как-то равнодушно пожала плечами женщина и повернулась к замку. «Слишком много их там. Словно вся элита сейчас там собралась и сцепилась зубами. И я больше скажу, они поумнели. Теперь даже близко к окнам не подходят, чтобы их не убили. А сколько там магии...» «Магии, да. Я сам её вижу прекрасно. В воздухе столько разных печатей и невидимых заклинаний, И все только и ждут, когда враг пойдет в нападение. Боюсь, что эта осада займет больше трех дней, если я не вмешаюсь. Про то, чтобы рисковать людьми, даже думать не хочу. Чем больше людей, тем комфортнее моя жизнь. Не самому же мне потом бегать по городу и собирать трофеи. Немного поговорив еще с людьми и узнав конкретно, как обстоят здесь дела, я не стал откладывать все в дальний ящик стола и призвал мелких. Они прибыли довольные, жующие. и в каждой лапе у них было еще по вкусняшке. Я я отвлек их от пира. Хм. А вчера я одолжил их Бурану и в шутку сказал, что за это он должен их откормить. Неужели он не понял, что это была просто шутка? По платформам мы отправились в замок и зашли туда со спины. Первым делом мы обнаружили, что он просто битком забит всякими тварями. Кажется, они со всего города отступили сюда и набились, как кильки в консервную банку. Я не стал долго думать, зачем, если и так всё понятно. Их всех нужно убить. Но сам не остался. а отравил на ту мансарду, где стояли зомби-скелеты своих мелких. «Ням!» — слетел с платформы Жорик и пошёл в месиво. Жижик же элегантно с кошачьей грацией спрыгнул и сразу стал своими отростками поглощать всех на своём пути. Для такого дела даже горгульчика вызвал. Пусть тоже помогает. «Вот все и при делах. А я пойду и поищу личий». Люди говорили, что именно они мешают нам сюда подойти. Сразу магией лупят. Первое я нашел по подсказке Листре, которая была постоянно на связи и корректировала мое передвижение. Он прятался в левой башне на самой верхушке. Даже наши снайперы его не смогли достать. Лич стоял в серых одеяниях, на узком балкончике, с посохом в руках и отрешенно смотрел перед собой. Рывок с выставленной ногой и, по традиции, от мощного пинка лич влетает, а затем его метка исчезает. Да, перед убийством я повесил на него свою метку, чтобы узнать, умер он или нет. Это фиг его знает. Может, упадет, встанет, отрыхнется и дальше пойдет делать свои гадости. А мне тут не нужны сотрудники, которые работают на чужих. За два неполных часа мне удалось найти еще двадцать личей, и их защита хорошо так просела. Вампиры Половину пути смогли пройти уже без последствий. Такими темпами скоро быстро и сюда дойдут. Вот только в замке стало шумно. Жорик и Жижик веселятся там по полной. Проходя мимо одной из комнат, я аж обалдел от того, что увидел. Комната была полностью пустой и напоминала бальный зал. Не знаю, что здесь было раньше. Но сейчас она была забита костлявыми гончами и таким плотным построением, что не сейчас туда монетку, и она не упадет на пол. Думаю, что такая армия может легко прорваться и растерзать моих людей. Опасны они тем, что ловкие и юркие. Мимо такого, конечно, я пройти не могу, и стал расстреливать их осколочными стрелами. Сразу завыли песики. Начали искать врага, а я стою под потолком на платформе и радуюсь. Блин, мне бы автомат, но я толком не умею им пользоваться. Вместо этого решил поступить по-другому. Достал канистры с бензином и стал его разливать. Тридцать две канистры было вылито. Даже голова начала болеть от такого мощного аромата бензина. Хотя, вероятно, я сам накручиваю себя от голода. Жрать хотелось неимоверно. После тяжелых битв так у меня всегда бывает. Вот бы Полина вовремя вкусную поляну накрыла. Когда я все подпалил, то похвалил себя, что додумался вовремя выйти из помещения и сделал это взрывной стрелой. Полыхнуло так, что огонь рванул до потолка, а твари даже не двинулись с места. потому что, наверное, команды не было. Хрен знает, кто ими командует, но делает это очень плохо. Может, это даже сама Мурашес? Оставил пёсиков догорать и двинулся дальше проверить, что здесь ещё есть и кого можно убить. Передвигался только платформами, так как везде были зомби или скелеты. Хотя останавливался в некоторых небольших помещениях, чтобы зачистить их. В принципе, зачистка двигалась медленно, но уверенно, и до такой степени, что у меня уже руки болят молотом махать. Убил я многих. Выходит, что молот хорошо отправляет на покой скелетов, а вот зомби лучше рубить мечами. Да, поскольку они все вперемешку, то проще все-таки молотом. Из минусов. Не могу применять массовую магию. Не хочется уничтожить замок. Он мой. А так все идет пока хорошо. Временами зомби и скелеты учились летать, когда их хватал горгульчик и поднимал в небо, шуря вниз с большой высоты. Он себе выбирал позиции, где неплохо прятались. Из минусов, я заглянул в подвал и обнаружил там еще тьму всяких доходяк. Там даже Жижик не сможет долго чихать, чтобы всех убить. Пока думал, как с ними поступить, снова принялся за поиски. И увидел огромного арахнида, который занимал всю комнату вместе со своей паутиной. Его задняя часть, как и все тело, была сделана из костей, но удивительно, что он там формировал паутину, которой управлял как кукловод. Вся комната была завалена костями, и сейчас он, дергая за нитки, клепал новых скелетов. Они выходили отсюда и сразу направлялись вверх, оружия у них не было, и мне это показалось подозрительным. У большинства тех скелетов, что я встречал раньше, были оружие и броня, их словно подняли после какой-то битвы. Старые воины, которым не дали отдохнуть даже после смерти. А здесь что-то совершенно другое. Вот вроде ничего странного или необычного, Только мы сейчас находимся под землёй, и в этом помещении можно целый самолёт спрятать. Всё оно завалено костями на много метров вниз, так что даже мой взор конца края не видит. Ещё это падла одновременно собирает около двадцати скелетов. И, кстати, он сейчас в упор смотрит на меня, а выход за моей спиной уже заделан густой паутиной. Почему мне кажется, что я зря сюда зашёл?»